5.3. Диаграмма «Цвет-светимость звезд в скоплениях». В ходе эволюции звезды перемещаются на диаграмме Герц-Прунга-Рассела по довольно сложным петлеобразным траекториям. В одну и ту же область диаграммы в разные моменты своей жизни попадают звезды с сильно различающимися массами и начальным химическим составом. Поэтому однозначно определить массу и возраст отдельно взятой звезды и по ее положению на ГР-диаграмме, как правило, не удается. Задача существенно упрощается, если исследуемая звезда входит в состав звездного скопления, члены которого по возрасту и начальному химическому составу подобны друг другу. Звездные скопления — это динамически обособленные группы звезд, связанных силой взаимного тяготения. Традиционно их делят на шаровые и рассеянные. Первоначально это деление проводилось по внешнему виду. Рассеянные скопления не имеют правильных очертаний и содержат от нескольких десятков до нескольких тысяч звезд. Большинство шаровых скоплений имеют почти сферическую форму, а число звезд в них лежит в пределах от десятков тысяч до нескольких миллионов. Рисунок 5.29 — 5.30. Как выяснилось, главное различие между шаровыми и рассеянными скоплениями нашей галактики — их возраст. Все шаровые скопления очень старые, им от 12 до 14 миллиардов лет, а рассеянные скопления относительно молодые, подавляющему большинству из них менее 1 миллиарда лет. Очевидно, что шаровые скопления ⁇ это реликт древней, по-видимому, первой популяции звездных скоплений. Из них сохранились лишь самые массивные, а рассеянные скопления ⁇ это современные популяции в большинстве своем маломассивных скоплений, которым не суждено прожить долго. Теряя одну за другой свои звезды, они истощаются примерно за 200 миллионов лет, то есть за время одного оборота Солнца вокруг центра галактики, галактический год. Но вообще говоря, деление скоплений на шаровые и рассеянные довольно условно, поскольку и шаровые скопления когда-то были очень молоды. Так что нет ничего удивительного в том, например, что в галактике Большое Магеллановое облако есть звездные скопления, которые по форме и населенности звездами близки к шаровым, но при этом моложе многих рассеянных скоплений нашей галактики. Для изучения эволюции звезд важно, что все звезды рассеянного или шарового скопления родились практически одновременно в одном межзвездном облаке, а значит, все они имеют практически одинаковый возраст и начальный химический состав. Звезды в скоплении эволюционируют независимо друг от друга. Чем массивнее звезда, тем быстрее протекают все этапы ее эволюции. Протозвездная стадия, этап молодой звезды, жизнь на главной последовательности и так далее. Например, спустя 1 миллион лет после начала формирования звезд, объекты с массой менее 0,3 массы Солнца еще находятся на протозвездной стадии, молодые звезды с массой 2,5 массы Солнца приблизились к главной последовательности, а звезды с массой 10 масс Солнца уже начинают ее покидать. Более массивные звезды, если они имелись в скоплении, находятся на конечных этапах своей эволюции, а звезды с массой больше 15 масс Солнца к этому моменту уже закончили свой жизненный путь и превратились в нейтронные звезды или черные дыры. Задав исходный химический состав звезд, с помощью численных моделей можно рассчитать, в каких точках ГР-диаграммы будут находиться звезды разных масс к определенному моменту времени Т. Если соединить эти точки, получится изохрона. Линия равного возраста, которая показывает, как с теоретической точки зрения должна выглядеть диаграмма звездного скопления ⁇ возраст всех звезд, в котором равен Т ⁇ За последние десятилетия рассчитано множество изохрон, соответствующих разным значениям Т и разному начальному составу. Измерив по наблюдениям светимость и температуру или цвет множество звезд скоплений и построив по этим данным его диаграмму, можно нанести на нее набор теоретических изохрон, И определив, какая из них наилучшим образом совпадает с наблюдаемым положением звезд, узнать возраст скопления и химический состав облака, из которого оно образовалось. На практике поступают так. Вначале проводят специальные исследования, чтобы исключить звезды, которые не принадлежат скоплению, а лишь случайно видны в проекции на него. Случайные звезды можно узнать, например, по характеру их движения в пространстве, отличному от движения скопления. Затем измеряют блеск звезд скопления в какой-либо фотометрической системе, например, в спектральных диапазонах B и V. По специальной методике определяют межзвездное поглощение света в направлении на скопление и в соответствии с этим корректируют звездные величины B и V. После этого вычисляют показатели цвета B и V и наносят положение звезд на диаграмму V, B V. Для сравнения теоретических данных с наблюдениями для каждой модели звезды рассчитывают спектральный состав ее излучения и по нему определяют показатель цвета BV и светимость звезды LV в полосе пропускания фильтра V. Затем вычисляют абсолютную звездную величину фильтре V по формуле MV равно 68,96 минус 2,5 LG LV Ватт. После этого изохроны можно проводить не в теоретических координатах LG L, LGT и FF, а в наблюдательных – BV. Исправленный за поглощение показатель цвета BV не зависит от расстояния до звезды, R, поскольку указывает отношение световых потоков в двух спектральных диапазонах, зато наблюдаемая звездная величина зависит. Она связана с абсолютной звездной величиной соотношением MV равно MV плюс 5 минус 5 LGR, парсек. Поскольку размер звездного скопления значительно меньше расстояния до него, можно считать, что все звезды скопления находятся от нас на одинаковом расстоянии. Значит, теоретическая изохрона в координатах mv, bv и диаграмма скопления в координатах mv, bv должны быть идентичны по форме, но смещены друг относительно друга по ординате на величину маленькая В равно 5-5LGR, которую астрономы называют модулем расстояния. Подбирая изохрону, похожую по форме на наблюдаемую диаграмму скопления, и определяя, насколько ее нужно сместить по вертикальной оси до полного совпадения, астрономы определяют возраст скопления по форме изохроны и расстояние до него, по ее смещению. Точность этого метода — угол 10% по расстоянию и 25% по возрасту. На рисунке 5.32 и 5.33 приведены диаграммы M маленькой V, bv, рассеянных скоплений плеяды и ясли, а также наилучшим образом подобранные для них изохроны. Большинство звезд Плеядах лежит вблизи начальной главной последовательности, хотя звезды с массами свыше 2,5 масс Солнца уже заметно отошли от нее. Вероятно, в этом скоплении никогда не было звезд с массой больше 5,5 массы Солнца, иначе при возрасте Плеяд около 90 миллионов лет там должны были бы наблюдаться красные гиганты и сверхгиганты. Скопление Ясли более старое. Его возраст около 700 миллионов лет, и в нем звезды с массами больше или равно двум массам Солнца уже израсходовали водород в центральных областях и находятся на пути в область красных гигантов. В более старых рассеянных скоплениях наблюдается довольно много красных звезд высокой светимости и даже белые карлики, в которые успели превратиться наиболее массивные из звезд. Диаграммы цвет-светимость для звезд шаровых скоплений имеют весьма характерный вид. На них отсутствуют массивные звезды главной последовательности, зато очень много красных гигантов. Следовательно, возраст шаровых скоплений существенно больше, чем рассеянных. На рисунке 5.34 показана диаграмма цвет светимость шарового скопления NGC 6723, имеющего возраст около 10 миллиардов лет. В нем звезды с массами менее 0,9 массы Солнца еще находятся на главной последовательности, причем звезд нижней части главной последовательности мы не видим из-за их низкой светимости и большой удаленности скопления. Ветвь гигантов состоит из звезд, сравнительно недавно покинувших главную последовательность. Их светимость обеспечивается горением водорода в слоевом источнике. Когда в центре звезды загорается гелий, Ее эволюционный трек резко поворачивает влево, поэтому звезды шарового скопления на этой стадии эволюции образуют горизонтальную ветвь. Другая характерная деталь диаграммы шаровых скоплений — асимптотическая ветвь гигантов. Ее образуют звезды, у которых уже сформировалось углеродное ядро, и появился гелевый слоевой источник.